Глава восемьдесят девятое. Было два письма лиценциата Хуана Куэваса, и все время не прекращались споры в каком порядке их следует читать. Первое представляло собой поэтическое изложение того, что лиценциат называл мировым владычеством. Второе тоже, надиктованное машинистки из заведения на Санта-Доминго, брало реванш за вынужденную сдержанность первого. с настоящего письма могут снимать сколько угодно копий, особенно для членов ООН и правительств мира, каковы суть мерзкие свиньи и международное шакалье племя. С одной стороны, заведение на Санто-Доминго трагедия шумов, но с другой стороны мне нравится, потому что я могу бросать величайшие в истории камни. Среди этих камней фигурировали следующие: римский папа, величайшая в истории свинья, а никакой не представитель Бога. Римский креликализм истинное дерьмо сатаны. Все римские храмы следует сравнять с землей, дабы не только в глубине людских сердец вспыхал свет Иисуса Христа, но и просочился бы во вселенский свет. Я говорю это, поскольку предыдущее письмо писал в присутствии милой синьери ты и многое не мог сказать резко и откровенно, ибо синьери та смотрела на меня тонким взглядом. Рыцарственный лицензат. Заклятый враг Канта, он настаивает на том, чтобы сделать более гуманной современную мировую философию, вслед за чем заявляет: И роман должен стать более психолого-психиатрическим, другими словами, подлинные духовные элементы должны предстать на уровне достижений современной мировой психиатрии. Временами мощный диалектический арсенал продвигается в сторону И тогда начинало маячить царство мировой религии. Отныне и всегда человечество будет идти путем указанным двумя всеобъемлющими заветами, и даже железно твердые камни земли обернутся шелковистым воском под сияющим светом. Поэт, да еще какой! Голоса всех камней земли грохочут во всех водопадах и ущельях мира с тонким перезвоном серебра, наполняя безграничной любовью к женщинам и к Богу. И вдруг прерывается архетипическое видение. Космос и земля как всесущий мысленный образ Господа, который позднее превратится в сконденсированную материю, символически отражён в Ветхом Завете в лице того архангела, который повернул голову и увидел тёмный мир в огнях. Я, конечно, не помню наизусть этого места из Ветхого Завета, но там говорится примерно следующее: Лик Вселенной как бы обратился светом к земле, которая встала вокруг солнца подобно орбите вселенской энергии. Точно так же всё человечество, все народы должны повернуть свои тела, свои души и свои головы, ибо Вселенная и вся земля обернулись к Христу, сложив к его ногам все законы земли. А следовательно, остаётся и нам подобно вселенскому свету из разнообразных огней, освещающему глубинное сердце народов. Плохо только что вдруг ни с того ни с сего дамы и господа, настоящее письмо пишу я в обстановке страшного шума. И однако же пишу, а всё никак не поймёте, что для наиболее совершенного написания мирового господства и для достижения вселенского внимания вам следует помогать мне всемерно, дабы каждая строка и каждая буква стояли на своих местах вместо этой глимоти, с глиматерию, матерью-матерью сукиных детей. А самих детей к раз такой-то матери, но не беда. На следующей строчке снова экстаз. Как великолепны миры, да цветут они подобно духовному свету, очарующих роз в сердце своих народов. Письмо заканчивалось столь же пышными цветами, если не считать нескольких любопытных ответвлений в самом конце. Я верю, вся вселенная очистится, подобно вселенскому свету Христа, очистится каждый цветок человеческий. со всеми своими бесчисленными лепестками, которые навеки высияют на всех земных дорогах. Она очистится светом мирового господства. Говорят, ты меня больше не любишь и теперь тебя другое привлечает. С глубоким уважением, Мексика, федеральный округ, двадцатое сентября тысяча девятьсот пятьдесят шестого года, улица Пятого мая, тридцать два, сто одиннадцать, ЗД. точка Париж Лиценциат Хуан Куэвас. В скобках глава пятьдесят третья.